Глава 11. Кристина спрашивает даму разум, по какой причине женщины не заседают в судах, и получает от нее ответ. Благороднейшая и достопочтенная госпожа, ваши прекрасные объяснения меня полностью устраивают. Но не могли бы вы объяснить мне еще раз, от чего женщины не могут ни выступать в судах, ни проводить расследования, ни выносить судебное решение? Мужчины говорят, что это произошло из-за одной женщины, которая неуместно вела себя на суде. Дитя мое, это все ложь, происходящая от злобы. Но если тебя интересует истина и причина всего сущего, мы никогда бы не закончили. Даже одного Аристотеля, который писал об этом и в проблемах, и в категориях, было бы недостаточно. Возвращаясь к твоему вопросу, милое дитя, можно спросить, Почему Господу не было угодно, чтобы мужчина выполнял женские дела, а женщина мужские? Отвечая на этот вопрос, скажем, что рассудительный и осмотрительный господин поверяет различные задачи по дому разным слугам. Один одно делает, другой другое. И то, что делает первый, не может делать второй. Так угодно и Богу, чтобы мужчины и женщины по-разному служили ему, тем самым помогая друг другу поддерживая друг друга и шли бок о бок, чтобы каждый выполнял то, что положено. Каждому полу Господь определил свою природу и способности, чтобы всем было удобно исполнять свои обязанности, хотя и не всегда люди используют свои способности по назначению. мужчине Бог дал сильное и могучее тело и силу духа, чтобы приходить в суд и говорить бесстрашно. Поскольку такова их природа, Мужчины могут и должны изучать право, чтобы поддерживать справедливость во всем мире. В случае, если кто-то не захочет подчиниться установленным законам правилам, они могут силой оружия призвать такого человека к порядку. Напротив, женщинам не свойственны такие способы принуждения. Несмотря на то, что Господь дал женщинам очень гибкий ум, по крайней мере, некоторым из них, Неприлично бы было, если бы по причине своей природной скромности они, как мужчины, дерзко выступали в суде. Так что достаточно мужчин, чтобы делать это за них. Какой смысл посылать троих людей нести одну ношу, если и двое ее прекрасно могут поднять? Но если кто-то хочет сказать, что женщины недостаточно умны, чтобы изучать право, опыт очевидным образом доказывает обратное. Мы знали и все еще знаем примеры многих женщин, о которых будем говорить дальше. Они были великими философами и изучали науки гораздо более сложные и благородные, чем право и законодательство. С другой стороны, если захотят сказать, что женщины не имеют природной склонности к изучению политических и правительственных дел, то я далее приведу тебе примеры многих великих женщин, которые были у власти в прошлые века. А чтобы ты лучше убедилась в истинности моих слов, приведу тебе в пример женщин, твоих современниц, которые, оставшись вдовыми, стали прекрасными правительницами после смерти своих мужей. Это еще раз служит свидетельством того, что умная женщина на все способна.